царю своему присягал, убил царя своего законного, нам клялся в верности, предал. Целуйся с чертом своим лесным, пока не предал, предашь в Вдовиченко и на краю могилы остался верным себе. Высоко держа голову с седыми развивающимися волосами, он громко во всеуслышание, как коммунар,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 Дольше всех дергался мальчик, Тереша голузин но и он в конце концов замер, вытянувшись без движения. Глава вторая От мысли перенести стан на зиму в другое место, подальше на восток, отказались не сразу. Долго продолжались разведки,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 непроходимый для противника, плохо снабженного лыжами. Надо было окопаться и заложить большие запасы продовольствия. Партизан-хозяйственник бессюрин докладывал об остром недостатке муки и картошки. Скота было вдоволь, и бессюрин предвидел, что зимой главной пищей будет мясо и молоко.